Как всегда, с церковью вынырнуло неожиданно. Будто чья-то рука создала полог темноты, и ее уберезли стены, озёшь и купол с косым крестом, и бездну поле с кромочкой леса вдалеке. Нашенька остановилась, вытащила из сумочки платок и, накинув поверх шапочки, кое-как завязала. Эй, тихо позвала она, я здесь. Нашенька не сомневалась, что он уже ждет. Он всегда приходил раньше и прятался в развалинах. Вот и сейчас тихо лыхнулась и выпрыгнула чёрная силуэт. Он догадывается. Эмириция, зачем Мириция? Он знаками велел замолчать, но Нашенька была слишком возбуждена, чтобы слушаться. Проблемы так я могу решить. Пара слов и этого урода постёнки размоют. Он поддал руку, помогая спустить ей кепка жёлтый пальцы, совсем как у нас сегодня в ресторане. Пойдём. Перечить ему не стоило. Серковв повёл. Пришлось перепрыгнуть через выбоины, из которых чёрными очами пялилась вода, нырять под деревню, из него гнилыми колыками торчали гвозди, проползать щель между воротами. Нет, определённо зря она связалась с ним. А ведь поначалу-то каждое слово ловила, как собачка служить готова была, лишь бы сделал, как обещал. Сила в нём виделась, надежда. Дура. Никакой он не колдун, да егошка её без всякого колдовства любит. Ты думаешь не о том, сказал человек, когда-то казавшийся очень близким. И сибла его голос привычка шептать, когда можно говорить нормально злили. Я выхожу из игры. Не бойся, в ладу ничего говорить не стану. Молчит, смотрит. Мне надоело. Ты меня используешь и с самого начала использовал. Нашка выделила звезды, обычно действовала, но этот лишь головой покачал. На ну и плевать. Она все равно уйдет сейчас и ничего он не сделает. Потому что трус. Вот я тебя не держу, возлюбленная сестра моя. Иди с миром. Она развернулась, кинулась к выходу из церкви и ускочив за порог, споткнулась, упала, ударившись дном об бревно, растянулась на земле и, держа свои слезы обиды, поползла. Почему-то ей не пришло в голову встать на четвереньки или подняться на ноги. Страх, внезапный и несвойственный, гнал вперед. Сверху захрустело, застонало и бревно вдруг медленно закачалось, а в следующий миг рухнуло, накрывая. наги. Тяжело, больно. Помоги отпустить львиц, пожалуйста. Сапоги перед глазами, белый снег на чёрной коже, грязь. Он через поле пришёл и прежде приходил, из-за поля, из-за леса, из далёкой страны, где бетают безумцы. Машенька закричала. Ей казалось, что она кричит, но из горла вырывался хрип. И человек перекрестил, лежащая на земле девушка отступил, к утру её не станет. Он ещё некоторое время бродил, сматывая резку и выдирая колышки, и снова у рухнушем бревне не пришлось бить самому, виделась высшая воля, благословение. Вопрос шестой. Ни один мужчина и ни одна женщина на свете не могут верно судить о том, что такое эти отмеченные, ибо они очень близки к естественным наростам, а те, кто их обнаруживают, не могут показать под присягой, что их сосали злые духи, так они подвергнут обвиняемых противозаконным пыткам. от конституции те признают что угодно да и кто бы не признал хотелось бы знать как же ему удаётся отличать пот естественно вырослый на теле от естественных ответ кратце способов при помощи которых он отличает пот естественно отмеченный от естественных три а именно первое необычное расположение сосков далеко от тех мест где они обывают если вызываются естественными причинами Пример, если колдун утверждает, что шишка найдена именно у него на копчике геморрой, неужели я должен ему верить, когда знаю, что ничего подобного не бывает? Так же и другая уверяет, что шишка у нее вылезла после родов, тогда как находится она в прямо противоположном месте. Второе. Чаще всего такие наросты не чувствительны к боли, чтобы в них не ваткнуть плавку, иглу, шило или что другое. Третье. Форма этих отметин часто колеблется и меняется, что подтверждает истинность обвинений. Ведьма за месяц или два услышу о приближении обнаружителя, отваживает от себя своих помощников и отправляет их сосать других, не считая даже собственных своих новорождённых детей. Когда ведьма обыскивает, то соски у них сухие, сморщенные и почти сожравшиеся скожей. Но если такую ведьму придержать запертой 24 часа, не спуская с неё глаз, чтобы ни один помощник не проник к ней незамеченным, то и соски снова набухнут так, что того гляди лопнут. И стоит её оставить одну всего на четверть часа, как помощник придёт и опустошит её, так что Саски снова усохнут. Про батум эст, проверено. Что касается упоминания пыток, то об этом в своё время. Ах, моя маленькая копризная Бетти, отец моргнул и мизинцем стёр слезу с уголка глаза. Если бы ты знала, как я тебя люблю.